«Хорошо. А теперь включите первую скорость и вперед. Только очень медленно!» Раздался щелчок. Потом все снова смолкло. «Завести двигатель! Завести двигатель! Завести двигатель!» Забормотал Доркос, раскачиваясь взад вперед на пятках. Грима свесилась вниз и снова прокричала. — Верните все рычаги в первоначальное положение и заведите двигатель! Нути, возглавлявшая команду по управлению ручным тормозом, закричала ей наверх. — Что делать с тормозом? Надо поставить на тормоз или наоборот? Снять с тормоза! — Что? — «Вы не сказали, что делать с тормозом!» — прокричал Сако. Стоявшие рядом с ним Номы улыбнулись. Гримма погрозила им пальцем. «Послушайте, если мне придется спуститься к вам и объяснить, что делать с тормозом, вы очень об этом пожалеете, ясно? Перестаньте хихикать и заведите, наконец, машину! Быстро!» Что-то щелкнуло... Джакуб взревел и начал двигаться. Но мы встретили это радостными возгласами. Хорошо, сказала Грима. Вот теперь уже на что-то похоже. Ворота, ворота, ворота! Мы забыли открыть ворота, пропел Доркос. Конечно, отозвалась Грима, чувствуя, как бульдозер набирает скорость. Зачем открывать ворота, ведь это Джакуб Глава четырнадцатая, статья 5. Ничто не сможет нас остановить, ибо этот Джекуб, который смеется над преградами и рычит Бр-бр. Книга Номов Джекуб. Глава третья, статья 5. Гараж был очень старый. Гараж был очень ржавый. Гараж был такой хлипкий, что дрожал на сильном ветру. Единственной сравнительно новый его принадлежностью был замок, висящий на воротах, в который джекуб врезался со скоростью 6 миль в час. Шаткая строеница зазвенела, точно гонг, оторвалась от фундамента и протащилась на джекубе до середины карьера, где разлетелась на куски, окутов. — все вокруг облаком ржавой пыли и дыма. Джекуб вылупился из него, словно очень сердитый цыпленок из очень старого яйца, и остановился. Грима поднялась на ноги и стала нервно отряхиваться. — Мы остановились, — озадаченно проговорила она. В ушах у нее все еще звенело. — Почему мы остановились, Джекуб? Старый механик даже не пытался подняться. Сильный удар от столкновения Джекуба с воротами гаража чуть не вышиб из него дух. — Думаю, — сказал он. Всех немного сбило с ног. — Зачем вам понадобилось гнать на такой скорости? — Извините, — крикнул снизу Сако. — Видимо, произошла какая-то неувязка. Грима взяла себя в руки. — Во всяком случае, — сказала она, — мы вывели машину из гаража. Теперь я уже чувствую себя более уверенно. Впредь мы, впредь мы...» Она неожиданно умолкла. Доркас приподнялся и посмотрел в окно. Перед каменоломней стоял грузовик. Трое людей со всех ног бежали в сторону Джекуба. «Ох!» — воскликнул Доркас. «Разве он не прочел мою записку?» Вслух удивилась Грима. Боюсь, что как раз прочел, сказал Доркас. Только не надо паниковать. У нас есть выбор. Мы можем либо. Вперед! скомандовала Грима, и немедленно. Нет, нет, слабо возразил Доркас. Я вовсе не это хотел предложить. Первая передача, крикнула Грима, и прибавьте скорости. Нет. Ты не станешь этого делать, в полголоса сказал Доркос. Послушай, воскликнула Грима. Я их предупредила. Они ведь умеют читать. Если они действительно разумные существа, у них должно хватить ума, ставить нас в покое.